Глава 3. Ее звали лотта. Мягкий голос Дона Симона отдался по сырыми сводами подвала. Она была одной из... вампир замялся, потом исправился. Шляпницей пока была жива. Эшер не отказался бы узнать, что его спутник думает об этой лотте на самом деле. Типичная представительница неимущих классов, вульгарная женщина, воровка, вдобавок проститутка. Исидра помедлил, и у Эшера вновь сложилось впечатление, что вампир тщательно выбирает из своей огромной коллекции фактов те немногие, которыми он мог бы поделиться. Но она была хорошим вампиром. Эшер вздернул бровь и осветил потайным фонарем низкие каменные своды. Затененные ниши таили в себе гробы, арки проходов были украшены резьбой. Хайгейтское кладбище было не столько древним, сколько модным. Место в нише стоило не менее сотни геней, а в отдельные склепы с узкими, ведущими вниз лесенками, по сторонам тройного ряда древнеегипетских мавзолеев, попасть было не легче, чем в усыпальницы некоторых городских церквей. А что это означает быть хорошим вампиром? Казалось, Исидра не услышал вопроса. Секунду испанец стоял неподвижно в тени ниши. Лицо его, обрамленное длинными бесцветными волосами, было непроницаемо. Затем он проговорил медленно. «Склад ума, как мне кажется. Вы должны понимать, Джеймс, что суть бытия вампиров – это жажда жизни, нежелание умирать. Тот, в ком нет этой обжигающей жажды, этой воли, просто не выдержит». процесса, в течение которого живущий становится неумирающим. А если даже и выдержит, то надолго его не хватит. Быть хорошим вампиром значит быть осторожным, быть все время начеку, применять все физические и психические возможности вампиров, словом поддерживать то пламя, что питается радостью бытия. Лотта при всей ее вульгарности, а она доходила в этом до смешного, привлекала именно жаждой жизни. Даже я-то чувствовал. Наше существование было для нее пиршеством. Желтый свет фонаря скользнул по гранитным ступеням, ведущим наверх, в мрачную аллею, где и днем-то всегда царил зеленоватый сумрак, блеснул на металлической облицовке двери». Еще входя сюда, Эшер обратил внимание, что пыль и коричневая палая листва лежат на пороге не так густо, как везде. Обратил он внимание и на неприметную тропинку, ведущую вправо от склепа, путь, которым по ночам уходила и возвращалась Лотта, и по которому ее, надо полагать, в итоге выследили. «Я так понимаю, вы знали ее еще в то время, когда она была живой?» «Нет», – вампир скрестил руки на груди, почти не смяв при этом складок своего шотландского плаща. Когда они покидали вагон на Падингтонской платформе, Эшер заметил в свете газового фонаря, что меловое лицо Исидра порозовело, стало почти человеческим. «Видимо», – с оттенком черного юмора подумал Эшер, – «поужинал в поезде». О себе он так сказать не мог, поэтому, пока Исидра нанимал кэп Он купил у старичка лоточника пирог с мясом и, вновь испытав острое чувство нереальности происходящего, закусил прямо в экипаже в компании сидящего рядом вампира. Исидра предложил сразу возместить стоимость покупки, но Эшер попросил просто внести эту сумму в счет. «Так, стало быть, это не вы сделали ее вампиром». Либо он уже привык к скупой мимике Исидра, Либо испанец все-таки относился к убиенной вампирше с некоторым презрением. Нет. Тогда кто? Один из лондонских вампиров. Помнится, вы собирались снабдить меня некоторой информацией, заметил Эшер, поворачиваясь к Кисидро. Вам совершенно незачем знать, никто мы такие, нигде нас искать. Чем меньше вы знаете, тем меньше опасности будем подвергаться все мы. включая вас. Они убьют меня, когда все кончится, подумал Эшер, взглянув в это холодное, без возраста, лицо, освещенное лучом керосинового фонаря. Что ж, вполне логично. Недаром Исидра говорил, что главное оружие вампиров — это неверие людей в их существование. То ли они считают Эшера дураком, то ли полагают, что могут следить за каждым его шагом. гнев шевельнулся, как свернувшаяся кольцами змея. Однако сильнее гнева было некое смутное ощущение, что ему предложена головоломка, обе части которой явно не могут совпасть, как ты ее не крути. Он вернулся к нише, откуда явственно тянуло свежей гарью, и поднял фонарь повыше. Стоящий на невысоком постаменте гроб, несомненно, был изготовлен недавно, хотя и потерял уже девственный лоск. Крышка была снята и прислонена к стене рядом с нишей. Множественные царапины на каменном полу, вполне различимые в свете фонаря, говорили о том, как именно гроб волокли к выходу, а затем обратно. Он переместил фонарь пониже, осветив саму нишу. Жар раскаленного металла проникал сквозь рукав и перчатку. Запах горящего керосина щекотал ноздри. Первой мыслью эшара было, какой же температуры должно достичь пламя, чтобы вот так выжечь скелет дотла, оставив отчасти лишь череп и таз. Длинные кости ног и рук сплавились в утолщенные на концах прудики. Позвонки напоминали гальку. Ребра обратились в обгоревшие хрупкие палочки. Среди пепла поблескивал металл. Детали корсета, пуговицы, стальной гребень, ожерелье. «Это то, что с вампиром делает солнце?» «Да». Лицо Исидора было словно изваяно из алебастра. Эшер посветил вокруг постамента. Плесень, грязь, сырость. Даже не сделала попытки выбраться из гроба. Я не уверен, что она могла проснуться от ожогов. Вампир скользнул к Эшеру и стала рядом, глядя через его плечо в полный залы гроб. Перед рассветом нас одолевает изнеможение. Мы засыпаем и пробуждаемся лишь после того, как наступит ночь. Эшер поднял из гроба спекшуюся деформированную кость, сдул с нее пепел и поднес поближе к свету. Взрывом так тоже не оплавишь. Это не взрыв, негромким ровным голосом поправила Сидра. Это горение, распад, выжигание плоти. Эшер бросил кость обратно и выудил другую. Если учесть все убийства, совершенные Лоттой, ее останки не заслуживали особого уважения. За какое время это происходит? Не имею ни малейшего понятия, поскольку, сами понимаете, никогда при этом не присутствовал. Но, исходя из собственного опыта, могу засвидетельствовать, что действие солнечного света происходит мгновенно. Скинув голову, Эшер на секунду взглянул в завораживающие глубокие, светлые, как хрусталь, глаза Исидра. Мне, как видите, посчастливилось найти укрытие в течение какой-нибудь секунды, поэтому я не знаю, за какое время солнце убило бы меня. Но от ожогов я страдал несколько месяцев. шрам уже не сходили несколько лет. Помолчав секунду, вампир добавил. а боли такой я и живым не испытывал. Некоторое время Эшер изучал стройного юношу, танцевавшего когда-то с дочерьми Генриха Восьмого. Когда это было? Тяжелые веки слегка опустились. Давно. Наступило молчание, нарушаемое слабым шипением жестяного фонаря и дыханием Эшера. Затем Эшер снова повернулся к раскрытому гробу и принялся окопаться в обугленных костяных обломках. И так она не почувствовала, что крышка снята, несмотря на все возможности вампиров. Я немного удивлен. Обивка не повреждена. То есть лотта даже не пыталась сесть. Рука сидра в черной перчатке легла на угол гроба рядом с лицом Эшера. Сон вампира отличается от человеческого, мягко заметил он. Мои друзья думают, что наши ментальные способности утомляют мозг. «Сам я полагаю, дело в том, что, в отличие от людей, мы существуем исключительно благодаря силе воли». Но так или иначе, Алотта не проснулась. «Или, может быть», – сказал Эшер, внимая из обугленной груды маленький осколок кости. «Она была уже мертва, когда плоть ее воспламенилась». Вампир иронически улыбнулся. «Когда плоть ее воспламенилась», Лотта была мертва уже 160 лет. Эшер рассматривал обломок в луче фонаря. Осталось немного, но царапины видны отчетливо. Это один из шейных позвонков. Ее голова была отрублена, а рот мог быть набит чесноком. Обычное дело, но не в 1907 году. Эшер установил фонарь на угол гроба и достал из кармана платок. обтереть обугленный позвонок. Это означает, помимо всего прочего, что убийца проник в склеп, открыл гроб, отделил голову и лишь после этого открыл дверь, дабы дневной свет уничтожил плоть. Иными словами, он знал, что делает. Я полагаю, лот-то не первая жертва. «Нет», — сказал Исидро, бесстрастно глядя поверх плеча Эшера, — в то время как тот вновь принялся просеивать золу, украшения и деформированные кости. Шафранный свет играл на гранях драгоценных камней и краях закопченного металла. Пальцы шара раскапывали, отбрасывали, ища некую вещь, которой здесь просто не могло не быть. Другие жертвы тоже были найдены обезглавленными или с пронзенным сердцем. Не имею понятия. Найденные тела были сожжены солнцем точно так же. Это существенно? Это могло бы открыть нам, особенно состояние первого найденного вами тела. Знал ли убийца изначально, что ему надлежит делать с вампирами? С настоящими вампирами, а не просто с сумасшедшими, которые спят в гробах. Я понимаю. Эшер не отказался бы узнать. Может быть. Он в самом деле спит с закрытыми глазами. Что-то, несомненно, видит. А у вас у самого есть какая-либо версия? За версии я плачу вам. Эшер раздраженно скривил рот. Есть вещи, которые вы мне не сообщили. Множество вещей, спокойно согласился вампир. И Эшер, вздохнув, решил не настаивать. Она играла со своими жертвами. «Да!» – в голосе вампира скользнуло отвращение. «Вульгарные кокни», – подумал позабавленный Эшер, едва ли была по вкусу благородному Идальга и придворному Филиппа II. Она любила богатых молодых людей. Она могла играть с ними неделями, встречаясь с ними, позволяя им приглашать себя на ужин. Есть она там, конечно, не ела, достаточно было иллюзии. В театр, в оперу. И вовсе не потому, что понимала хоть что-нибудь в музыке, как вы сами догадываетесь. Она не могла питаться ими постоянно и, подобно нам всем, существовала за счет неимущих классов. Но ее радовала мысль, что эти глупые юнцы развлекают свою убийцу, а то и влюбляются в нее. Ей это доставляло удовольствие. Она смаковала ужас, возникающий в их глазах, когда они, наконец, видели клыки. Многие вампиры так поступают. «И вы тоже?» Дон Симон отвернулся. Искорка неудовольствия мелькнула в его глазах. «Когда-то и я тоже. Вы уже закончили осмотр?» «На сегодня?» «Да». Эшер выпрямился. «Я могу вернуться сюда днем. Тогда будет больше возможностей осмотреть все как следует. Где были ее апартаменты?» Исидра заколебался, но Эшер настаивал. Она бы не могла нанизывать поклонников, как бусы, в течение ста лет, не меняя при этом наряда. И он предъявил вампиру ключ, найденный им в зале. Да, Исидра бесшумно скользнул к выходу и поднялся по ступеням, пока Эшер закрывала кованую железом дверь подземелья. Земля за порогом была сплошь покрыта палой листвой. 30 лет прошло с тех пор, как семейство Бранхеймов благополучно вымерло, предоставив фамильную усыпальницу к услугам ныне покойной Лотты. Ночной воздух был тих и влажен. Плащ облегал стройную фигуру вампира, напоминая совершенством складок мраморное одеяние статуй. Капюшон плаща был откинут, но глаз и сидра видно не было. Глазные впадины заливала густая тень. Лотта принадлежала к тому сорту женщин, которым понятие вечности представляется в виде бесконечного гардероба. «Я побывал у нее вчера, когда обнаружил это», — и Исидра указал на усыпальницу. Эшер тем временем задвинул заслонку фонаря и в полной темноте двинулся по влажной, закутанной в туман аллее между двумя рядами гробниц». Стальные пальцы вампира взяли его за локоть, направляя беспомощного спутника в непроглядный мрак. Эшер понимал, что, пока он нужен Исидра, опасность ему не грозит. Но на будущее решил пореже попадать в подобное положение.